Глава 34. В марте 1990 года, после отмены шестой статьи Конституции СССР, были устроены выборы президента СССР и нового председателя Верховного Совета. Ими стали Горбачев и Лукьянов. Возникли принципиально новые органы власти – Совет Федерации и Президентский Совет. Высшая партийная и советская номенклатура, принявшая космополитический курс Горбачева-Яковлева, интегрировалась в новые президентские структуры, формировавшиеся на базе аппарата ЦК КПСС. Члены Политбюро стали членами президентского совета, помощники Генсека, помощниками президента. Общим отделом ЦК и аппаратом президента руководил один и тот же человек. Остальные отделы ЦК, оставаясь формально в его структуре, фактически работали на президента. Тем не менее, Реальная власть постепенно ускользала из рук Горбачева. Выборы республиканских и местных советов депутатов выдвинули наверх принципиально новые политические силы, уже не скрывавшие, как и Горбачев, свои космополитической направленности и антирусских задач. Глава космополитических объединений, межрегиональная депутатская группа и демократическая Россия Борис Ельцин Уже в мае 1990 года стал председателем Верховного Совета РСФСР. Его избранию предшествовала ожесточенная борьба, исход которой был предрешен закулисной поддержкой Политбюро, заставившего главного соперника Ельцина, Полоскова, на решающем этапе снять свою кандидатуру. Ельцин стал председателем Верховного Совета РСФСР с большинством всего в несколько голосов. При необходимых 531 голосе за него проголосовало 535 депутатов. В лице Ельцина Россия получила феномен беззастенчивого политического дельца, способного ради власти на любое преступление и измену Родине. Плоть от плоти советской партийной номенклатуры Ельцин ничем не отличался от тысяч партийных секретарей эпохи Брежнева писал льстивые обращения к нему, сажал в тюрьмы и психушки инакомыслящих, пользовался всеми партийными привилегиями. На посту первого секретаря Свердловского обкома КПСС он прославился возведением колоссального небоскреба в историческом центре столицы Урала, в то время, когда большая часть ее жителей ютилась в аварийных помещениях, лишенных воды и элементарных коммунальных удобств. Большую симпатию к нему тогдашнее руководство КПСС проявило после его инициативы по сносу дома Ипатьева, место, где была убита царская семья. Кощунственная антирусская акция Ельцина запомнилась многим, и в том числе Горбачеву, который в марте 1985 года пригласил вожака Свердловских коммунистов в Москву, назначив его возглавлять МГК КПСС. Однако в скором времени отношения между ними испортились. В 1987 году у Ельцина произошел нервный срыв, во время которого он подал заявление об отставке. Позднее он униженно просил прощения у Горбачева, чтобы восстановить его расположение. Однако это не удалось. Тем не менее, многими жителями России личная ссора двух партийных функционеров была понята как идейная борьба Ельцина за интересы народа. Оценив свой новый имидж борца за народное дело, Ельцин стал самым бессовестным образом его эксплуатировать, чему очень способствовало возникшее вокруг него космополитическое окружение, имевшее свои личные интересы. О том, как смотрели на Ельцина его соратники по демократической России, как они сначала готовили его на роль единоличного правителя России, свидетельствует разговор между Бурбулесом и Константиновым, будущим лидером фронта национального спасения, а тогда активным демократом. Константинов уже тогда засомневался в демократичности Ельцина, сказав бурбулесу что если так дальше будет продолжаться, он лишится многих своих сторонников. «Ты многого не понимаешь», – заявил Константинову Бурбулис. «Разве дело в Борисе Николаевиче? Что такое Ельцин? Волевой, но не очень образованный человек с кругозором провинциального секретаря обкома». Но нужно считаться с реальностью. У нас авторитарный народ, привыкший к крутому единоличному правлению. Нашему народу нужен царь, и чем примитивнее он будет, тем лучше и для народа, и для нас. Народу приятно будет видеть в царе, как в зеркале, свое отражение. А мы, находясь рядом, всегда сможем направлять, так сказать, дергать за ниточку эту куклу». Конец цитаты. Пришедшие к власти космополитические силы По многим характеристикам были сродни еврейским большевикам 1917-1920-х годов. Их объединяла общая ненависть к России и русскому народу. Как и у большевиков, приход к власти космополитов был связан с поддержкой иностранных спецслужб. Как и большевики, деятели космополитического режима ринулись устраивать свои личные дела за счет государственного достояния России. Появление на политической арене основоположников криминально-космополитического режима Ельцина ознаменовалось невиданными в истории России расхищением государственного имущества и коррупцией. Идеологи и руководители Межрегиональной депутатской группы и Демократической России, составившие властное окружение Ельцина, кинулись захватывать особняки, квартиры, дачи, присваивать разное государственное имущество – Расхищать казну в масштабах сравнимых может быть только с грабежом достояния Российской империи еврейскими большевиками в 1917-1920 годах. Но если большевики, захватывая государственное имущество, только пользовались им в ущерб русскому народу, то пришедшие к власти деятели космополитических сил демократической России оформляли его в личную собственность. Самыми крупными расхитителями, уже в первые месяцы узаконившими свое право на воровство и коррупцию, стали ведущие фигуры окружения Ельцина – Хасбулатов, Бурбулис, Попов, Мурашов, Станкевич, Собчак, Старовойтова, Полторанин, Шумейко. Как воровство можно рассматривать захват и приватизацию огромной квартиры – 400 квадратных метров, стоимость более одного миллиона долларов. Соратникам Ельцина по Верховному совету – чеченским общественным деятелем Русланом Хасбулатовым, который уже имел хорошую жилплощадь в Москве. Подобные приватизации квартир, дач и особняков осуществили многие соратники Ельцина. Да и сам он в трудное для народа время стал возводить себе личную дачу в Горках-10, рядом с дачей Максима Горького. Ближайший соратник Ельцина, бывший преподаватель научного коммунизма «Бурбулис», Также специалист в области приватизации государственного имущества фигурировал в уголовном деле о так называемой красной ртути, которая стала предметом многих валютных афёров. По сведениям, приводимым зам генерального прокурора России Макарова, по предложению Бурбулиса монопольное право на изготовление и продажу этого вещества было предоставлено коммерческой организации Екатеринбургского концерна Промэкология. Впоследствии его имя было также связано со скандалом вокруг российской государственной компании «Русское видео», ставшей ареной жестоких криминальных разборок и убийств. Другой ближайший соратник Ельцина Шумейко, по данным Генеральной прокуратуры России, совершил ряд должностных преступлений, связанных с присвоением государственного имущества в особо крупных размерах. В частности, Он распорядился заключить контракт внешнеэкономического объединения ВАМа с фирмой Телемонт ЛТД на поставку детского питания в Россию. На оплату этих поставок Шумейко письменно дал указание перевести деньги на счет швейцарской фирмы. Однако контракт этот не был реализован, а валютные средства, по сведениям прокуратуры, использовались и на фирмами в своих интересах. Шумейко проходил как главное действующее лицо и по уголовному делу о незаконной передаче на бланке ВАМа нескольких квартир в Монако, принадлежавших государственной организации «Росаграхим» стоимостью около 30 миллионов французских франков. Распоряжение о их передаче было подписано Шумейко. Кроме этих уголовных дел, известна связь Шумейко с аферистом Якубовским, который, в частности, подарил соратнику Ельцина за какие-то услуги дорогой мебельный гарнитур. Еще один друг Ельцина, Полторанин, бывший партийный журналист, сотрудник «Правды», был впоследствии разоблачен на махинациях, связанных с российской собственностью за границей. Он способствовал тому, что Российский дом науки и культуры в Берлине, стоимостью около 700 миллионов долларов и земельный участок, на котором он расположен, могли перейти в собственность немецкой фирмы только вмешательство правоохранительных органов остановило эту преступную сделку. Советник Ельцина Старовойтова было связано с финансовыми махинациями ее бывшего мужа, еврейского коммерсанта Борщевского, которому она составляла деловую протекцию, опираясь на влияние своего патрона. Своим придворным генералам Грачеву, Волкогонову, Кобицу, Шапошникову, Ельцин разрешил купить государственные дачи по ценам в 10-50 раз меньше их настоящей стоимости, то есть незаконно передал из государственного имущества десятки миллионов рублей по ценам тех лет. В Москве на выборах в Моссовет победила также демократическая Россия. Новым председателем и заместителем Моссовета были избраны соратники Ельцина – Попов и Станкевич – Оба космополиты, люди абсолютно аморальные и нечистые на руку, прошедшие школу института Крибла. Попов подвязался в МГУ на неве научного обслуживания детей высокопоставленных родителей и пользовался среди настоящих ученых славой Прохиндея. При нем взяточничество в среде городского чиновничества было легализовано. В интервью газете «Аргументы и факты» Попов ответил на вопрос, может ли политик быть честным человеком, следующим образом. «В политике главная цель. Если я политик, то имею право маневрировать для достижения цели». А на вопрос о том, безнравственна ли политика вообще, Попов ответил, почему. «Она наоборот нравственна. Какой бы был прогресс, если бы не было политики? Но это особ тип нравственности». Конец цитаты. Попов одобрительно отозвался о создании специальных тарифов на услуги чиновников, назвав это уже иной, более культурной системой. По словам Попова, он всегда нервничает, когда не знает, цитата, «кому сколько надо дать, хотя хочется за что-то отблагодарить человека». А по тарифам было бы просто, скажем, 10-20% от стоимости сделок, и все довольны друг другом. Можно ли это назвать коррупцией? Можно но можно и дополнительной оплатой хороших услуг конец цитаты заместитель попова станкевич обучавшийся несколько месяцев в сша в рамках секретной программы цру по подготовке агента влияния позднее был арестован с поличным за получение взятки в десять тысяч долларов и бежал к своим покровителям в америку Назначенный Поповым на должность начальника московской милиции, один из руководителей Демократической России и также соратник Ельцина Мурашоу, фактически открыто разрешил московским милиционерам брать взятки, которые, по его мнению, стали частью заработной платы. В интервью корреспонденту газеты «Голос» он откровенничал. Цитата. «Корреспондент. Сколько сегодня получает рядовой милиционер в районном отделении?» мурашов «Тысяча четыре, но это в кассе». На самом деле он получает гораздо больше. По экспертным оценкам от 10 до 20 тысяч. Корреспондент. Вы хотите сказать, что от 6 до 16 тысяч в месяц милиционер прирабатывает? Мурашов. Ну, у гаишников эта цифра побольше, у следователей поменьше. Многое зависит от района. Сотрудник отделения на Арбате, конечно, имеет больше, чем в Коровине. Но и там тоже есть точки, где можно поживиться. Корреспондент. То есть практически каждый милиционер готов взять предложенные деньги от любой структуры. Мурашов. Нет, не от любой и не всякие предложенные, а только сравнительно безопасные деньги, прошедшие по отработанным каналам. Конец цитаты.